Глава 36. Одна зубная щетка. — А ты, красивая, куда собралась? — неожиданно воскликнул один из громил, стоявший у кресла. — Не бы умыться, — пропищала я. Перспектива второй раз повторить экстремальный отдых в российской глубинке меня не на шутку пугала. Хотя неизвестно, чего я на этот раз больше боялась — хищных зверей, комаров и голода? Или остаться в глухой тайге наедине с Вадимом? Он ведь там сведет со мной счета, а еще того хуже съест! Да-да, именно такие мысли разорвали мой мозг, а воображение рисовало одну картину расправы краши и ужаснее другой. Причем хитрый и расчетливый Вадим не будет убивать сразу. Сначала наложит жгут на одну руку, отрежет и слопает, потом на вторую. О таком способе сохранения продукта я вычитала в какой-то книжке про Африку, которая, среди прочих, была на заимке Егора. Так поступают людоеды в Конго. В этой стране и набеги племен одно на другое зачастую только ради пропитания. Вадим в таком случае получит двойную выгоду. И насытится, и будет наслаждаться моими мучениями. Чего это я вырвалась у меня? Действительно, чего это ты? Чиновник грустно усмехнулся и снова развернулся к Вадиму со словами. Сейчас едем ко мне в офис, и там ты осуществляешь транзакцию. Это, возможно, только у меня дома, наконец заговорил Вадим. Потому что пароля я не помню. Врешь, не поверил чиновник. — Нет, — стоял на своем Вадим и объяснил. — Я его каждую неделю меняю. — Зачем? — не недумевал чиновник. Вместо ответа Вадим пожал плечами. Я представила лицо Вадима, когда он увидит обнуленные цифры его некогда огромного состояния и расплылась в улыбке. — Он врет? — понял по-своему мою реакцию чиновник. — Не знаю, — призналась я. — Тогда почему улыбишься? — допытывался он. «Да нервы!» – оправдала я свою несдержанность. Еще я вдруг успокоилась, а все от того, что мне в голову пришла простая мысль, каким образом мне оказаться с Вадимом в тайге. Его деньги у меня, и ничего не стоит предложить чиновнику сделку. Однако, чем дольше я размышляла над этим вопросом, тем больше возникало аргументов не в пользу такого разрешения проблемы. Главное, не было никаких гарантий, что этот человек после всего не откажется от идеи отправить меня с Вадимом. Было видно, кроме себя и своей дочери, для него больше нет людей. Все остальные быдло. По большому счету, и Вадим не промах, но то, как он лебезит и присмыкается перед этим хозяином жизни, только лишь утвердило меня в мысли, что чиновник опасный человек, и я пришла к выводу, что он тоже заслуживает наказания. Я еще не знала, какую сумму этот дядя одолжил Вадиму, но чувствовалось, что немаленькую, и потеря этих денег больно ударит по его бюджету. Теперь я представила уже лицо чиновника, когда Вадим говорит об исчезновении со счетов денег, и бесовские гоньки заиграли в моих глазах в предвкушении близкой развязки. При таком раскладе Вадиму не грозит тайга. Скорее его прямо в кабинете и убьют, подумала я и успокоилась. Ведь, следуя логике, меня тогда не с кем будет отправлять в глушь. — Чему она улыбается? — задался вопросом громилого кресла. — Это скоро кончится пообещал чиновник и приказал своим громилам. «Проследите, чтобы эти клоуны не смогли никуда позвонить, пока будут приводить себя в порядок». На улице было солнечно и прохладно. Как оказалось, несостоявшийся тесть Вадима приехал на одной машине. Кроме него, очкарика и двух охранников в авто нас поджидал водитель. «Тесноват придется», — стал сокрушаться один из громил. «Можно еще на моей поехать», — сказала я и тут же упрекнула себя за опрометчивое предложение вадима шалеет когда увидит что у меня машина сразу возникнут вопросы он не был дураком скоро его мозги окончательно придут в порядок и мой бывший обретет способность думать не за горами и тот момент когда мыслительному процессу придаст ускорение известия о банкротстве но в ответ на мое предложение чиновник поморщился и приказал этого козла в багажник я меня Вадим крутил головой, словно пытаясь увидеть еще кого-то, кого могут назвать в это утро козлом, и предложить ездить по городу в багажнике машины. Это повергло в замешательство и меня. Человек в багажнике всегда ассоциируется с детективом, зачастую с трагической концовкой, что показывают на телеканалах. Дальше меня поразило то, как бесцеремонно, не обращая внимания на прохожих, Громила открыл багажник лимузина. А второй схватил Вадика за шиворот и опрокинул его туда, словно впасть в пасть гигантского гипопотама Я против своей воли была усажена на заднее сиденье. Рядом сел чиновник, слева один из его охранников, а очкарик — вперед. Одному из свиты пришлось самому решать для себя вопрос с транспортом. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовала себя достаточно бодро. — Ну что, красавица, рассказывай! — потребовал чиновник. — Что? — Как вы собирались одурачить меня? «Никак, мне это совсем не надо. Я, если хотите, о вашем существовании не знала. До сих пор не понимаю, в чем, собственно, дело», — заверяла я его. «Просто в один из дней Вадим сказал, что приобрел квартиру для меня и ребенка». «Так ты в положении?» — он округлил глаза. Случайно слетевшая с моих губ фраза вдруг оказалась на вес золота. «Возможно, теперь чиновник передумает отправлять меня с Вадимом к медведям». «Да, конечно, мы ждем пополнения». — подтвердила я, вдруг полюбив маленьких детей и отчетливо представив себя беременной. — Ты хочешь сказать, будто ты ничего не знала о его шашнях с моей дочерью? — недоверчиво спросил чиновник, но тут же рассмеялся. — Чему вы смеетесь? — удивилась я. — Да потому что твой Вадим хвастал мне видеозаписью твоего появления у его дома. — в очередной раз ошарашил чиновник. — Хорошо сыграла роль брошенной женщины. — Че, козел! — выпалила я в сердцах и двинула локтем в спинку сидения, за которой в недрах багажника ехал сейчас мой бывший. — И вы всерьез верите, будто я просто сыграла такую роль? — А разве нет? — вопросом на вопрос ответил он и замолчал, отвернувшись к окну. После этого до конца нашей поездки чиновник больше не проронил ни слова. На въезде в поселок стоял кроссовер с густо тонированными стеклами. Завидев нас, сидевшие в нем люди вышли, Это были четверо крепких парней с аккуратными прическами. — Похоронная команда, — подумала я вслух. — Ну зачем же вы так? — проговорил сукоризный чиновник. На Вадима было страшно смотреть, ноги его не держали, а грудь и весь левый бок были в содержимом желудка. Зловоние стояло такое, что я отошла от него, а чиновник прижал к нижней части лица носовой платок. По кусочкам помидор, красного перца и крошкам грецких орехов в его шевелюре стало примерно понятно, на что он налегал в ресторане с Катей. Вадик просто обожал грузинскую кухню. К вину он почти всегда заказывал острый салат на уксусно-ореховой заправке. Охранника ничуть не удивило хозяина и то, как он выглядел в момент, когда отдавал указания через окно автомобиля. Вадим зачем-то сообщил ему о своих намерениях обсудить с друзьями вопросы развития бизнеса у себя в кабинете, и попросил не мешать этому. В доме царил беспорядок, присущий тем, которые возникают при срочных сборах. Дверцы шкафов открыты, на полу были разбросаны обрывки фотографий, а на столе гостиной вывали украшения. украшение. «Мельчает с годами, Вадик!» – сделала я вывод, увидев оставленные моей преемницей подарки в виде кулонов, колец и сережек. Не впечатлило даже бриллиантовое колье. Сделанное современным дизайнером, оно было громоздким и безвкусным. — Странно, — бормотал Вадим, рассматривая содержимое сейфа. Чиновник насторожился. Что-то не так, — поинтересовался он и развалился на диване. — Деньги исчезли, — объяснил Вадим. Из-за чудовищного похмелья он и так выглядел не ахти, а сейчас, после поездки в багажнике, и вовсе казался черным. — А у алкашей всегда так, — съязвил чиновник. Вадим взял ноутбук, потом выпрямился и достал с полки книжку. — Стой! Охранник чиновника поймал его за руку и забрал Томик. Убедившись, что в нем нет никакого оружия, вернул. — Вы насчет тайги серьезно? Вадим постучал пальцами по клавиатуре и перевел взгляд на несостоявшегося тестя. — Ты же знаешь, что слов я на ветер не бросаю, — ответил тот. — Но я правда не собирался делать ничего такого, — завел старую пластинку Вадим. — Работай, — чиновник вяло отмахнулся. — Я могу дать больше, — неожиданно предложил Вадим. — Я и так возьму, сколько надо, — заверил его чиновник. — Ты сегодня распишешься с моей дочерью, потом вы заключите брачный договор, в котором обозначите условия расторжения брака. — Спасибо! — Вадим перестал стучать по клавиатуре и с благодарностью посмотрел на чиновника, вдруг снова превратившегося в потенциального тестя. — Я оправдаю ваши надежды! — Куда ты денешься, — усмехнулся тот. — Только разведетесь вы уже через неделю. Вадим оторопел. — А моей дочери отойдет и этот дом, и та квартира, — стал перечислять хозяин жизни. — Но машины не забудь, — продолжал чиновник. — себя оставишь только зубную щетку. Хотя зачем она в тайге? — к Вадим поперхнулся собственной слюной. Стоявший рядом охранник несколько раз приложил его ладошкой по спине, потом ловко придержал едва не вывалившийся на пол из рук Вадима ноутбук и приказал. «Работай — Работай! Вадик оттопырил нижнюю губу. И с отсутствующим взглядом вновь застучал пальцами по клавиатуре. Чиновник встал, заложил руки за спину и спросил. — Долго еще? — Все, — унылым голосом ответил Вадим и посмотрел в экран монитора. Потому как он изменился в лице, я поняла, всего прожитого за эту ночь и утро моему бывшему, наверное, будет достаточно, чтобы умереть от инфаркта или инсульта. Вообще, мужики, народ хлипкий. Стал я про себя рассуждать, наблюдая за тем, как Вадим Медленно поднимается со стула, а потом оседает на пол. Разве смог бы он выдержать то, что пришлось пережить мне? Что это с ним? Удивился вслух Громила и шагнул к потерявшему сознание Вадиму. Это от перепоя, — предположил чиновник и подошел к столу. Очкарик перестал изучать крышки книг в шкафу и наблюдал за происходящим. В его положении лучше умереть, — подумалось мне, — Как вдруг я поняла, что занятые Вадимом гости не обращают на меня никакого внимания. Пользуясь этим, я шагнула к дверям.